Они все умерли. И перед его глазами появились семь коттеджей, сдающихся по семь шиллингов в неделю каждый, заросший деревьями дворик, две виллы и развалины, которые все же тоже можно продать, дядиного жилища. Он попытался ощутить тяжесть утраты и не смог все, несомненно, досталось бы тете Минни. Но они все мертвы. Семь умножить на семь умножить на семь плюс двадцать начало непроизвольно крутиться у него в голове. Всегда-то он был слаб в устном счете. Цифры так и перепрыгивали с одной строчки на другую, совсем как играющие дети. Сколько же это примерно получается? Две тысячи? или три тысячи фунтов. В конце концов, он опять взялся за письмо и дочитал до конца. «Вы их ближайшая родственница», заключил мистер Спейт. «Какой ужас!» сказала Мини сдавленным от страха голосом и посмотрела, наконец, на Уинслоу. Уинслоу тоже посмотрел на нее и мрачно покачал головой. Сотни обрывочных мыслей пробегали сейчас в его мозгу, но ни одна из них, какой бы мрачной ни была, не годилась для утешительного замечания. — Такова воля Господа, — произнес он наконец. — Как же все это ужасно, — сказала Минни. — Тетя, дорогая моя тетушка, Тед, бедный дядюшка. Такова была воля Господа Минни, повторил Уинслоу с чувством. Молчание длилось довольно долго. Да, произнесла затем Минни очень медленно, не отводя при этом взгляда от черной бумаги на каминной решетке. Огонь погас. Да, по-видимому, такова, Божья воля. Они серьезно посмотрели друг на друга. Ни один из них не мог заговорить о наследстве. Это привело бы собеседника в шоковое состояние. Минни отвернулась к темному камину и начала медленно рвать газету. Как велики ни были бы наши утраты, каждый должен делать свое дело в этом мире. Уинслоу тяжело вздохнул и тихо направился к входной двери. Стоило ему открыть дверь, как поток солнечного света заструился в магазин, разогнав его мрачный полумрак. Бандер, снэтч, Хелтер, Скелтер и Грэб исчезли из его памяти, так же, как туман исчезает с восходом солнца. Вскоре он уже вносил ставни, в камине весело пылал огонь, а над маленькой кастрюлькой клубился пар. Минни варила в ней два яйца, на этот раз одно для себя а другое для него. И как достойно накрывала она сегодня завтрак. Удар был тяжел и внезапен, но и такие удары следует сносить мужественно в этом несчастном, непостижимом мире. Был уже полдень, когда один из них заговорил о коттеджах.